требует серьезного подхода к делу. Иначе может случиться нечто подобное тому, что произошло с кроликами в Австралии или с оленями в Новой Зеландии. И раньше в Новой Зеландии оленей не было. Осваивая эти острова, европейцы завезли туда 10 видов оленей. Олени быстро акклиматизировались, а поскольку ничто им не угрожало, размножились в таком количестве, что стали грозой лесов и пастбищ. Пришлось ограничивать их численность. Начиная с 1930 года в Новой Зеландии было отстрелено 3 миллиона животных. Однако этого оказалось недостаточно, и в последние годы олени там истребляли отравляющими веществами. Нужно учитывать, что в природе в каждой отдельной местности издавна сложилось определенное сообщество организмов, животных и растений, микроорганизмов. Между ними устанавливается подвижное равновесие, обеспечивающее существование каждого вида в отдельности. Непродуманное вмешательство человека может нарушить это равновесие и привести к самым нежелательным последствиям во вред природе и человеку. В качестве иллюстрации к этому можно привести и такой пример. В 1951 году озеро чистое в тамбовской области заселили андатры. здесь она прижилась, размножилась и выняла всю зеленую растительность. впоследствии не замедлили сказаться уменьшилось число ракообразных и питавшихся ими рыб лягушек тритонов. Это повлекло за собой исчезновение ужей. Озеро перестало привлекать на гнездование крачек, черков, кряков. Андатра вытеснила местного сторожила выхухоль. Так новосел нарушил веками складывавшиеся биологические связи животных и растительности озера и привел к трагическому изменению жизни в ней. Следовательно, проводя акклиматизацию животных, нужно подходить к делу очень осторожно. И хорошо продумать все возможные исходы ее, учитывая особенности местности, куда завозят новосела. Та же самая андатра, завезенная в обширнейшие заросли тростников в поймах больших рек, становится полезным и ценным обитателем заболоченных джунглей и дает значительный доход своими теплыми шкурками. Случилось однажды, что и полезная мангуста стала вредной. Это произошло в прошлом столетии на Мартинике. Размножившиеся там гадюки стали бедствием для населения и скота. Для борьбы с ними завезли Мангусту. Она выполнила свою задачу, и к середине прошлого столетия гадюк там почти не осталось. Зато пришла новая беда. Не стало гадюк, и крысы и другие грызуны, бывшие основной пищей змей, начали быстро размножаться. и превратились в новые бедствия, а мангусты переключились на домашнюю птицу и мало занимались грызунами. Многие виды животных, вроде исчезавших одно время сайгаков и соболей, требуют особого внимания, охраны, и тогда численность их восстановится, и человек станет получать пользу от этого. Но бывает и так, что Привилегий удостаиваются животные, явно того не заслуживающие. В Индии, например, на 500 миллионов с лишним населения приходится свыше 43 миллионов обезьян, преимущественно макак-резусов. Они приносят неимоверный вред, опустошают поля, огороды и сады, уничтожают массу плодов, фруктов, овощей, посева зерновых. В селах и городах Обезьяны залезают в дома и квартиры, крадут все, что плохо лежит, безобразничают, портят вещи, словно ведут себя так, будто им все дозволено. Увы, так оно и есть. Их безнаказанность объясняется тем, что обезьяны в Индии считаются священными и неприкосновенными. Методы борьбы с вредителями многообразны и далеко не изучены полностью. Но даже то, что известно, может приносить огромную пользу стране. Если борьба будет вестись на строгой научной основе, с учетом всех местных условий, только наша страна